Глава 20. «Васька!» — обмирает мама, открыв дверь. Я приехала неожиданно. Сорвалась на следующий день после их злополучного сообщения. Я его транслировала в голове раз за разом. Забыть никак не получалось, а заставить себя поднять трубку и поговорить с родителями не могла. Я и в дверь не решалась позвонить. Стояла с переброшенным через плечо рюкзаком и прокручивала слова, которые скажу родителям. Сейчас же, когда мама резко распахивает дверь и смотрит на меня удивленно, И вовсе не знаю, что должна сказать. Просить прощения с порога? Мне вроде как не за что. Я понятия не имела, за кого выхожу замуж, и выбора у меня на самом деле не было. «Люд, ну что ты там застряла?» И за спины матери показывается отец. Он смотрит более дружелюбно, но не менее удивленно. «Пошла вон!» Слышу решительное от мамы. Я не успеваю что-то сказать и отреагировать. Дверь перед моим носом мама решительно захлопывает. «Люд, ну зачем ты так?» Долетает до меня словаться. Она с убийцей живет. Вот она, спусти забудет. Мам, пап, скребусь в дверь. Я вам рассказать кое-что должна, послушайте, пожалуйста. Тишина, давящая, неопределенная. Начинаю думать, что родители не отвечают, потому что ушли, но затем слышу едва различимый шепот. Разговариваю. Если маму не слышу, значит голос не повышает. Тихо радуюсь, возможно, есть шанс. Я специально за него замуж вышла, слышите? «Выслушайте же!» Щелчок двери разгоняет мое сердцебиение. Сделав глубокий вдох, сталкиваюсь взглядом с отцом. Мама в коридоре нет. «Пап, послушайте. Я специально за него вышла, чтобы подобраться к его брату и найти на него компромат». А отца вижу, что он ошарашен и готов мне поверить. Папа, помня свой дебош в период, когда он пил, теперь относится ко мне иначе. Более трепетно, словно боясь расстроить или снова испугать. Поэтому дверь открывает он, а не мама. «Пусти меня, пап. Я все расскажу, обещаю. Мама слушать не станет. Устало вздыхает он, но все же отходит в сторону. Быстро юркнув в родной коридор, я разуваюсь. Я была здесь очень давно, поэтому меня так сильно накрывает ностальгией. Знакомые обои и рисунки на них детской блестящей ручкой, пол с поскрипывающей половицей. Все здесь напоминает мне о детстве и юношестве, самых счастливых периодах в моей жизни. Давай я тебе расскажу. А ты маме. Предлагаю тихо, боясь, что мама все услышит, И выгонит меня из дома боя. Меньше всего мне хочется, чтобы соседи видели развернувшуюся драму. Иди знай, куда потом это все попадет. Нет гарантии, что кто-то из тех людей, которым я мило улыбалась, будучи маленькой девочкой, сейчас не растреплет обо мне прессе. Ох, дочка. Папа качает головой и ведет меня на кухню, где за столом уже сидит мама. Она делает вид, что меня на кухне нет. Взглядом демонстративно обходит меня страной и обращается преимущественно к отцу. Я пустое место предательница семьи сестры. Даже обидно, что мама могла так подумать. «Мам, папа трогает меня за плечом, отает головой, предупреждает, чтобы я ее не трогала и приступила сразу к рассказу. Мама, если оттает, то уж точно не сейчас. Даже после того, что я расскажу, она, может быть, поверит и не сразу. Она довольно тяжелый человек, и, несмотря на это, я очень сильно ее люблю. Я начинаю рассказывать с самого начала. Периодически поглядываю на папу, потому что он перенес инсульт и находится в зоне риска. Все эти новости уже негативно на нём сказались. Я переживаю, как бы папу повторно не забрали в больницу, потому что врач предупредил нас, что второй раз может быть последний. Убедившись, что папа в порядке, продолжаю. Стараюсь достучаться до мамы, растопить ее сердце, показать им, что я все еще здесь, с ними. Когда я засобиралась к родителям, Марк хотел ехать со мной. Он считал, что так будет правильно, но... Что именно он должен взять на себя ответственность за скандал? Я кое-как убедила его, что знаю родителей лучше, и вначале хочу поехать одна. Не прогадала. Мама бы наверняка не сдержалась и выместила на Белецком всю скопившуюся за прошедшие годы злость. Подумайте сами, я узнаю их семью изнутри. Выведаю тайны, соберу компромат и сделаю все, чтобы Саенко сел. «Кем ты себя возомнила?» — хмыкает мама. «Думаешь, что сможешь что-то узнать у этой семьи?» «Мама! Господи! Да за что нам это, Степа? Почему мы потеряли одну дочь, и вторая оказалась такой дурочкой? Мне обидно до слез, но я кусаю щеку изнутри и продолжаю. Говорю все, что знаю, привожу доводы. Все звучит логично и обоснованно, по крайней мере, в моей голове. Я устраиваюсь на стажировку Ксаенко, снимаю компромат, который в дальнейшем отдаю хорошему прокурору. Последнего, конечно, нужно еще найти. Честного, принципиального такого, кто не берет взяток, чтобы позволить преступникам оправдаться. Что ты думаешь, пап? Понимаю, что мама — неприступная ледяная глыба. Даже если она и оттает, то уже тогда, когда Саенко будет за решеткой. В том, что именно так и случится, я ни капли не сомневаюсь. Собрать на него информацию, учитывая полученные на свадьбе сведения, будет проще простого. Он не скрывается, пьет на рабочем месте и наверняка рискует жизнями пациентов. Пора с этим покончить. «Думаю, дочка, что ты взвалила на себя непосильную ношу», — вздыхает отец. «Мы отправили тебя в столицу учиться, стать лучше и спасать людей». Зачем тебе это расследование? Чего ты добьешься? Белецкие богачи, говорит мама. У таких, как мы, нет ни единого шанса. Я убеждена, что есть. Нужно только собрать компромат на Кирилла и найти хорошего прокурора. Тарим я собираюсь заняться сразу по возвращению в город. Уходи, говорит мама, когда я замолкаю, выговорив все слова из заготовки. Мам, Люда, синхронно говорим с отцом. Я сказала, уходи. Повторяет и, наконец, смотрит прямо на меня. Так зло и раздраженно, что я ежусь и поднимаюсь из-за стола. К выходу иду быстро, стараясь не расплакаться прямо в квартире, но когда следом выходит папа и робко передает мне забытый рюкзак, не выдерживаю. Из глаз брызжут слезы, в груди, очень сильно давит. Я не жду, что папа станет меня утешать, но именно это он и делает. Обнимает меня, прижимает к себе и говорит, что, несмотря ни на что, будет меня поддерживать. Что бы я ни сделала, что бы ни решила. «Мама меня не простит». — говорю обижен. — Простит, конечно. Я знаю, что нет, потому что Сонечку мама всегда любила больше. Души в ней не чаяла. Хотя и мне тоже уделяла внимание, заботилась, но не так. Я это чувствовала, но никогда не произносила вслух. Она ни за что не простит любимую дочь за предательство памяти о любимой. Ну, хватит плакать. Папа поглаживает меня по спине. Мама оттает, подумает и оттает. Мама всегда Соню любила больше. Говорю, вытирая слезы о папину кофту. «Неправда!» — голос мамы звучит неожиданно. Подняв голову, едва не сгорают стыда на месте, руки дрожат, щеки начинают гореть, а еще хочется прикрыть глаза и надавать себе по губам за произнесенное. «Непутевая!» — произносит мама и подходит ближе. «Я жду чего угодно от нее, но точно не того, что она притягивает меня, к себе и обнимает. Даже думать не смей, что я любила тебя меньше, ясно?» Я злюсь, потому что ты подвергаешь себя опасности. Думаешь, сможешь выжить в логове тигра? Хочу сказать, что Марк на самом деле не так плох, но закусываю губу и пожимаю плечами. Нас отвлекает дверной звонок. Папа с мамой переглядываются, но открывают. Лучше бы они этого не делали, потому что по ту сторону двери стоит Марк Белецкий, собственной персоны, с цветами и конфетами. Он еще и улыбается.